Гоголь и второй том. Небывалый в истории мирового искусства конфликт творения со своим творцом, длившийся 10 лет, завершился смертельной схваткой на исходе зимы 1852 года в Москве в доме Талызина на Никитском бульваре. Мертвые души поступили с Гоголем жестоко. Ночь, свеча, и печь, превращенные в пепел годы усилий, а потом голоса, молитвы, видения, доктор Овер и доктор Эвениус, дерзкий доктор Клименков, агония, смерть. Но и творение не могло ждать пощады от своего Творца, если б оно не сломило в нем волю к работе к возведению дворцов за крыльцом, к сооружению второго и третьего томов, предназначенных для обитания колоссальных образов. Незаконченность мертвых душ — величайшая драма. Но это драма творца, а не творения. Мертвые души остановились не там, где им вздумалось, а там, где растаял дальнейший путь. Сокровенные рычаги широкой повести перестали ее двигать, потому что перестали быть сокровенными. Для чего Чичиков покупает мертвые души, стало ясно. А вместе с этой преждевременной ясностью исчезла загадочно непроглядная даль поэмы. Поэма, в сущности, завершилась проявлением сущности Чичикова. Незаконченность мертвых душ Величайшая драма именно потому, что мертвые души закончены. Закончены, вопреки наклонности автора, двигать повествование в бесконечное пространство, за горизонт вместе с бричкой Чичикова, избегая остановки, избегая смерти. Отличие первотомного Чичикова от всех других персонажей поэмы заключалось в том, что он Оставаясь оптическим инструментом автора, частью его зрения, производной его любви, всегда был менее жалок, менее глуп, менее смешон и более таинственен. Устранение этих отличий представляло опасность для жизни поэмы. Как Донкихотность Донкихота, так Чичиковость Чичикова не принадлежит целиком ни действительности, ни фантазии и потому не подлежит превращению с течением мысли и переначиванию с течением времени. Чичиков второго тома не просто иной, он убийственно инородный. Без тяжелых последствий для всего организма мертвых душ в него невозможно было внедрить такого Чичикова, который перестает быть цельной натурой, неуклонно увлеченный своим дьявольским предприятием, который мечтает уже не о мертвых, о действительных душах, который предательски превращается в одного из российских помещиков, положив шкатулку купчую крепость на реальное имение Хлобуева и его здравствующих крестьян. Чичиков без тех свойств, которые сделали из него Чичикова, выдающегося персонажа русской литературы, насильственно преображенный, Свернувший с извилистого, загадочно зловещего пути, по которому катилась его бричка, на путь другой, прямой, прекрасный и добродетельный, безжалостно разрушал поэзию поэмы.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 Есть способности к хозяйству. Я имею качества бережливости, рассторопности и благоразумия. Даже постоянство стоит только решиться. Так думал Чичиков, — пишет Гоголь. Так думал Гоголь. Практически на каждом шагу в сохранившихся главах второго тома творец производил имплантацию чуждых мыслей и чувств в сознание и душу Павла Ивановича. Начинаю чувствовать, слыша, что не так иду и что далеко оступился от прямого пути. Куплю деревеньку, сделаюсь хозяином, буду копить деньги не для себя, но для того, чтобы помогать другим, буду делать добро, сколько будет сил, позабуду себя и всякие городские объедания и пиршества, поведу простую, трезвую жизнь. Но с этими мыслями и чувствами, пересаженными в него извне, Чичиков был не жилец. Чичиков, признающий себя мерзавцем под воздействием гневной речи генерал-губернатора и валяющийся у него в ногах, Чичиков, лобызающий руку благочестивому миллиончику, спасителю его души, Чичиков, рвущий на себе волосы, а заодно и фраг от избытка покаянных чувств, Чичиков, бьющийся лбом об стену и истошно вопящий, что его искусил сатана, такой Чичиков был химерой. Событие, которое случилось в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года на Никитском бульваре в резиденции графа Александра Толстого, говорит о том, что и поэма, и Гоголь понимали это с полной ясностью. Художника не мог не ужаснуть человекоподобный агрегат, в искусственности которого было больше бесовского, истинно бесовского, чем в живом, свободно действующем, в первом томе Павля Ивановича, предать огню второтомного Чичикова, мертвую куклу, нежить, дьявольский механизм, послушно открывающий рот и изрекающий праведные мысли, сжечь его, как вурдалака, в этом было спасение художника и поэмы. Творению не было дело до того, сколь Тяжелыми для творца оказались последствия той февральской ночи, когда в печной топке на нижнем этаже Толызинского особняка была зажжена огнем от свечи плотная связка тетради. Гоголь так смешал поэму с собственной жизнью, что стал напрямую вмешиваться в жизнь ее персонажей, чего поэма допустить не могла. Образ Чичикова, строившийся в недрах второго тома «Мертвых душ», способен был уничтожить, мертвые души как таковые. Спасая себя, таинственно вдохновенная поэма уничтожила Гоголя. Ибо она не могла вместить ни жалкого Чичикова, обнимающего сапоги генерал-губернатора, ни самого генерал-губернатора, безгрешного и грозного, как архангел, поднимающего чиновничье братство на борьбу со взятками и неправдой, не мудреца-миллионщика, сыплющего поучениями, будто кавалергард остротами, не даже прекрасные уленьки. Воля Творца и воля Творения столкнулись в борьбе за сами границы Творения. Творение не желало твориться за пределами первого тома. Творец же не желал оставлять Творение, ставшее его жизнью, без дальнейшего расширения. Исходом этого противостояния Могла быть только смерть, либо творение, либо Творца. Смерти избежала творения. Поэма одержала верх. Она не сдвинулась с места. Она заканчивается теми же словами, какими заканчивалась при первой публикации в мае 1842 года. И за этими словами стоит неприступная точка. Обнародование в 1855 году сохранившихся глав второго тома для жизни поэмы не имеет значения. Оно состоялось после смерти автора и не по его воле. Воля поэмы восторжествовала. Второй том, переписанный набело, не увидел света. Он увидел только свет огня в топке выстуженной печи. Традиция считать, что второй том был прекрасен, а уничтоживший его автор действовал в состоянии умственного помешательства – зародилась в кругу друзей Николая Васильевича. Вторая часть «Мертвых душ» чуть ли не превосходит первую по откровенности негодования на житейское зло по силе упрёка, безобразным явлениям нашего быта, утверждал в мемуарах критик Павел Анинков, которому Гоголь во времена петербургской юности дал прозвище «Жуль» в честь французского литератора Жюля Жанена «Заловкий ум». О причинах сожжения второго тома «Жуль» отбросив чувство неловкости и лишнее умствования, высказался с докторской прямотою. Тут примешалась душевная болезнь, патологическое состояние мозговых органов. Связь двух суждений несомненна. Признать, что второй том был превосходен, означает признать, что сжег его умалишенный, не понимавший этого превосходства. Так же, как медики Овер, Эвениус и Клеменков дали себе право решением своего консилиума поступать с Гоголем как с человеком, не владеющим собою, а Гоголю отказали в праве уклоняться от их лечения, основанного на ложном диагнозе, точно так же, основываясь на ложном диагнозе, сторонники превосходства второго тома «Мертвых душ» Жюль был не первым и не последним, отказывали Гоголю в ясном сознании художника и, как следствие, в праве Творца судить самому свое творение, и быть судимым своим творением. Потерей было не сожжение второго тома «Мертвых душ». потери была бы публикация самим автором этого смертельного для поэмы продолжения. Если говорить прямо, Гоголь предпочел свою смерть смерти поэмы, опасаясь, что в минуту слабости он может одержать непоправимую победу над ней, выпустив в свет второй том жадно ожидаемой друзьями, знакомыми, журналистами, дамами, публикой. В ночь, когда Гоголь разбудил своего мальчика-слугу Семёна Григорьева и отправил его на верхний этаж отодвинуть за заслонку печной трубы, он решился быть побеждённым. Им не владели ни страх, ни лихорадочное возбуждение, и он не искал знамений, чтобы повернуть дело вспять. Когда огонь, охвативший листы бумаги, Связанный тесьмой вдруг погас, словно отказываясь принять жертву, Гоголь вытащил рукопись из печи, развязал тесьму и снова бросил бумаги в топку. Снова поднес к ним зажженную свечу. Сидя на стуле перед печью, он смотрел на занявшееся пламя. Около трех часов ночи второй том мертвых душ превратился в пепел. Смерть Гоголя после этого события была не то чтобы неизбежной. С этого события и началась гоголевская «минута смерти», длившаяся девять суток. Уступая воле творения жить, творец уничтожил себе волю к жизни. Сожжение сочинения, ставшего тканью и смыслом жизни, было, конечно, самосожжением. И все же то обстоятельство, что отдельные фрагменты отдельных редакций второго тома «Мертвых душ» уцелели, Говорит о том, что и воля поэмы, быть может, из любви к поэту, готова была уступить. Во всяком случае, она колебалась, и колебания эти позволили ускользнуть от пламени множеству образов, среди которых были и первые создания, такие как образ Тететникова. Именно к нему, помещику Тететникову, при обломова завернула, осваивая пространство второго тома коляска Чичкова. В описании того, как Павел Иванович обустраивается в барском доме, вдруг обнаруживается одна, словно бы случайная подробность. Проблеск невидимой мирной улыбки сквозь видимую миру жестокую драму. На столе перед двумя окнами поместилась шкатулка. На письменном столе перед диваном портфель, банка с одеколоном. «Сургуч», «Зубные щетки», «Новый календарь» и два какие-то романа. Оба — вторые тома. Так говорилось в начале второго тома бессмертной поэмы». Никаких вторых томов не допускающих.